Две девочки. Кхмерская сказка. Жила-была девочка. Однажды послала ее мать в лес копать дикий батат. Девочка взяла лопату, плетенку, пошла в лес и забралась в глухую чащу. В чаще было гнездо белых термитов, и в нем глубокая нора, Стала девочка около этого гнезда искать батат. Лопата у нее соскочила с черенка и угодила прямо в нору. Девочка бегала-бегала вокруг. Никак лопату достать не может, стала звать на помощь. Вдруг из густых зарослей вылез старый-престарый тигр, голова у него вся в нарывах до да гнои. «Девочка!» я слышал ты звала на помощь я готов помочь тебе достану лопату но ты должна чистить мои нарывы другой благодарности мне не надо ах дедушка вы мне только достаньте лопату я все для вас сделаю достал тигр лопату и стал ожидать исполнит ли девочка свое обещание взяла девочка острую палку и принялась очищать нарывы тигр спрашивает наверное шкура моя противно пахнет и верно от нарывов шло такое зловоние что дух захватывало но девочка ответила нет нет дедушка ничего подобного Тигр несколько раз переспрашивал, а девочка «Знай» все тоже отвечает. Как только закончила она свое дело, тигр вдруг преобразился. Шерсть его заблестела, пропали все нарывы, говорит тигр девочке. «Давай свою бамбуковую плетенку, я тебе батата хорошего насыплю». Девочка подала бамбуковую плетенку, и тигр тайком насыпал ее доверху чистым золотом и серебром, потом закрыл плотно и говорит. «Ну, бери свою плетенку и ступай домой. Вернешься, позови родителей, братьев и сестер, закрой как следует дверь, а потом уж открывай плетенку». Поблагодарила девочка-тигра, распрощалась с ним, пришла домой, позвала родителей, сестер и братьев, закрыла дверь и открыла плетенку. Глядь, а в ней золото и серебро так и сверкают. Не прошло и нескольких дней, как об этом происшествии узнала соседка, у которой тоже была дочка. Стала она бронить, стыдить свою дочь. — Посмотри на других. Из лесу золото-серебро плетенками таскают, сестер-братьев одаривают, а ты ничего, кроме диких бататов, не находишь. Бери лопату, ступай к гнезду белых термитов и делай все, как соседская девчонка. Пошла соседская дочь в лес. Забросила она лопату в нору, И стала умолять тигра помочь ей. Обещала отблагодарить по совести любые его желания исполнить. Достал тигр лопату, а в благодарность попросил очистить его нарывы. Стала соседская дочь это делать, а тигр и спрашивает. — наверно шкура моя противно пахнет. — Ой, дед, еще как противно! — Ну, ладно, довольность тебя. Давай-ка свою бамбуковую плетенку, я положу тебе кое-чего. Та скорее протянула ему плетенку. Наложил тигр полную плетенку ядовитых гадюк и говорит. — Ступай домой, позови мать, затвори хорошенько дверь, а потом открывай плетенку. Соседская дочь так и сделала. Пришла домой, позвала мать. Открыли они плетенку, думали золото и серебро делить. А оттуда стали выползать страшные гадюки. Пришлось бегом убегать и матери, и дочке.